Глава 27. На тот берег. Определить поклон пустошь можно по отсутствию деревьев и кустарников, а также по необычно низкой траве. Но самая кричащая примета – это человеческий скелет посреди безобидной с виду поляны. Книга почтарей. Я услышал твою клятву и не буду обижать Марану сомнением в ее слове. Почтарь ответил ведьме стандартной присказкой, которая принято произносить в подобных ситуациях. А потом протянул руку и все-таки взял протянутый ему змеевик. «Когда я вернусь, мы еще поговорим». Олег развернулся, и они с девочкой, схватив лошадей за уздечки, наконец-то покинули логово этой, как оказалось, еще более непростой, чем почтарь думал раньше, ведьмы. «Что она тебе дала?» Настя, мучимая любопытством, особенно из-за последних фраз Олега и Ели, тут же пристала к своему спутнику с вопросами и попыталась рассмотреть его подарок. «Это и вправду северный змеевик, не поддельный, которых много на рынках?» «Самый настоящий северный», — ответил Олег, а потом, вздохнув, протянул амулет Насти, решив, что без этого она от него точно не отстанет. «Да и как ведунья, — решил он, — девочка, может быть, заметит в нем что-то необычное». «Вряд ли, конечно, после клятвы Тамарани, но перестраховка никогда не бывает лишней». «Знаешь, что это?» «Конечно!» Ведунья даже глаза выпучила от удивления. «Это же очень редкий и мощный оберег. Он защищает от хвори, проклятий и вообще всякого зла. Такие есть только у князя и его ближайших сподвижников». Почтарь улыбнулся немного наивному описанию девочки, но не стал ее поправлять. Не та эта вещь, о которой стоит болтать лишний раз. «Не только!» Немного двусмысленно ответил Олег, забрав амулет у девочки и запрыгнув в седло. «Богатейшие купцы тоже могут себе позволить такой, но в одном ты права, он действительно очень мощный». Он дождался, пока не окажется верхом на лошади, и пустил свою кобылицу вскачь. Какое-то время ему хотелось просто ехать молча, без лишних разговоров. Девочка, к удивлению почтаря, не проявила больше интереса к подарку ведьмы – Один раз посмотрела, поделилась парой воспоминаний и больше не поднимала эту тему. «Вот хорошо», — решил Олег, — «чем меньше внимания к таким вещам, тем безопаснее. И для молодой ведуни, и для него самого». Почтарь улыбнулся, убедившись, что Настя на своей кобылице не отстает, и продолжил путь. Малова же тем временем перестала беззаботно смотреть по сторонам и как зачарованная уставилась на карман, куда почтарь положил подарок ведьмы. Она специально не стала ничего спрашивать, догадываясь, что, как и о своем прошлом, почтарь не захочет говорить на эту тему. Только заподозрит неладное и спрячет змеевик подальше, чего молодое ведунье очень бы не хотелось. Ведь вслух она сказала вовсе не все, что знала об этих штуках на самом деле. Обычные современные поделки действительно отличались от стандартных амулетов от сглаза лишь формой, но вот более древние... Они не просто так назывались именно змеевиками, не только потому, что были скручены в форме змеи и украшались словно сотканными из них узорами. Нет, самое главное заключалось в том, что как ползучие гады выбираются на солнышко погреться и накопить сил, так и змеевики собирают себе свет, правда, не дневной, а ночной. Лунный свет, который дает им настоящую силу. И чем больше ночей змеевик проведет в мире, тем могущественнее станет. Лично Насти сама по себе сила была не особо интересна, но она сразу поняла, насколько древний и, соответственно, мощный амулет выдали Олегу. И молодая наследница рода Маловых тут же сообразила, как он может помочь в одной ее собственной проблеме. Когда Настя уезжала из столицы, когда решилась пройти испытание и стать совершеннолетней, она понимала, что отец никогда этого не примет и не поймет. Ведь даже получив свои законные права княжеской боярыни, в рамках рода девочка все равно обязана была бы его слушать. И чтобы выйти из его власти, она решилась на настоящий бунт. Весь последний год копила деньги, а потом заказала настоящую золотую печать. На нее ушло ровно 100 золотых монет, целое состояние, на которое обычная деревня могла бы прожить несколько лет. Но то, что задумала малого, и стоило дорого, потому что лишь с правильной печатью свободное ведунье может основать свой собственный род и стать свободной по-настоящему. Вот только для правильного ритуала, помимо печати, девочке нужен был еще и древний артефакт, сильный, не младше тысячи лет. Обычно такие мог пожертвовать на доброе дело сам князь, но девочка очень сомневалась, что в ее случае ей пойдут навстречу. А тут такая удача истинный змеевик, явно повидавший восходы луны еще до падения Итиля. Не отставай. Олег обернулся и позвал девочку, так что та даже вздрогнула от неожиданности, но потом взяла себя в руки и, догнав почтаря, поравнялась с ним. Несмотря на то, что дорога от дальних выселок к коковицам была не близкой, Олег с девочкой вернулись достаточно быстро. В пути они продолжили обсуждение правил исхода почтарей, и время пролетело незаметно. Они даже успели поужинать, а Настя все же сбегала наверх в свою комнату и переоделась, с наслаждением стянув себе грязную рубаху. Приключения приключениями, а одежда с пятнами не к лицу наследницы рода Маловых. Хорошо, запасная рубашка кремового цвета всегда с собой как раз на такие случаи. Готова? больше для проформы спросил у Насти Олег и, получив гордый кивок в ответ, направился к выходу. «Идем, твердят, нас уже должен ждать». «Спасибо». Девочка торопливо си меня ногами догнала почтаря и посмотрела ему в глаза. «Ты о чем?» – добродушно уточнил тот. «За то, что меня берешь с собой?» Удивленно развела руками Настя, которая все это время старалась избегать мысли о змеевике. И вместо этого невольно вспоминала все остальные их приключения, прокручивая в памяти то, как почтарь спасал ее, да и вообще помогал. «Ну и за то, что похвалил перед елью. Мне, конечно, плевать на мнение ведьмы, но все равно приятно». «Ты, главное, не забудь все, о чем мы говорили!» Олег мягко прервал девочку. «И всегда слушайся меня на том берегу. Помни, я тебя в случае чего, конечно, попробую вытащить, но...» Почтарь замолчал, однако Настя и так все поняла. Все те истории, о которых она читала, парень, сгоревший от вроде бы безобидного белого пуха, все это словно стремилось вбить в голову будущего почтаря мысль о том, что Навь опасна что она никого не щадит и что, если ты попался, то, скорее всего, без последствий выбраться не получится. Она в Иране даже мертвой водой, увы, не лечится. Солнце уже позолотило верхушки древесных крон. От реки повеяло прохлада, и несмотря на июль. Все-таки Волга — это поистине великая река, которая даже климат меняет под себя. И это уже не говоря о ее роли границы между мирами Яви и Нави. Чернобородый почтарь действительно уже ждал их на пристани, медленно прохаживаясь вдоль борта темно-коричневой лодки. Рядом стоял увесистый тюк. Твердята явно не поскупился, отобрав все необходимое для похода. "Ну что, другой берег нас ждет", хмыкнул Твердята, окинув взором своих спутников, но увидев, что те не готовы разделить его энтузиазм, немного смутился и перешел к разбору принесенных им припасов. «Значит так, мешочки с разрыв травой по три на каждого. Быча пузыри для переноса ничуть травы. На всякий случай прихватил, чтобы точно не испортилось. Татарское зелье каждому, массе с подорожника. Так, это заряженные однодневные обереги от кровососов». «Кровососов?» — удивленно переспросила Настя. «Это не только комары», — подмигнул твердята. «На том берегу тебе всякая мошка ужалить норовит и кровь выпить. А берег этот можно в карман засунуть и забыть о назойливых тварях». «Обычные-то обереги от них не помогают, только специальные, которые три дня до этого специально в коровьих кишках выдерживали». Девочка тут же поморщилась, но была вынуждена признать, что старая кровь действительно может хорошо отбить запах новой, и протянула руку за своим шейным украшением. А вот ее спутник отказался. Ну да, ему с подарком еле подобные мелочи были уже не нужны. Запасное весло взял. Олег осмотрел лодку твердяты и не сразу заметил закрепленную под правым бортом снасть. «А как же?» — довольно рыкнул Чернобородый, показывая свой маленький секрет. «Это чтобы случайно точно не потерять. Моя личная разработка. А еще у меня тут есть одно хитрое приспособление — жилеты с бычьими пузырями. Это мы со старым Мокшей соорудили. Они сами надуваются и могут удержать человека в полной экипировке даже в болоте». Олег быстро осмотрел новинку, сделанную из бычьего пузыря и щепотки высушенных бурых водорослей. «Действительно, придумано было хитро. Водоросли, если их потереть, выделяют летучий газ, он расправляет пузырь и держит человека». «Хорошая идея!» – почтарь кивнул твердяти, и тот моментально расплылся в довольной улыбке. «А если я и так умею плавать?» – в Насте неожиданно проснулся бунтарский дух. «А это не важно. Олег насильно сунул ей в руку один из комплектов. «Ситуации бывают разные. Ты можешь быть ранена и без такой штуки не удержишься на поверхности. Или попадешь в болото, где твои обычные навыки пловца будут только мешать. Так что держи и помни, дальше уже никаких споров. Хочешь возразить – не согласиться – с радостью тебя выслушаю, но только после возвращения». После этого Олег ствердят и перепроверили остальную экипировку. Какие-то вещи так и оставили в лодке, какие-то рассовали по рюкзакам и карманам. И, наконец, когда из-за туч показалась уже начавшая уменьшаться луна, скомандовали отправление. Одновременно. Настя в итоге чуть не хрюкнула, когда оба почтаря немного удивленно посмотрели друг на друга. Сразу стало очевидно, что они еще ни разу не ходили вместе. Твердята привык командовать на своей собственной лодке, а Олег в принципе не привык кому-либо подчиняться. «Сегодня ты нас ведешь, тебе быть главным!» Чернобородый неожиданно отошел в сторону, уступая Олегу место на носу лодки. «Пусть так и будет!» Почтарь не стал спорить. «И хорошо, что мы заранее об этом договорились!» Настя тут же оценила, как ловко Олег вернул твердятью любезность, просто признав правоту его решения. И вот вместо того, чтобы злиться из-за роли помощника, чернобородый сидит на веслах и лишь гордо смотрит по сторонам. Девочка тоже следила за происходящим вокруг во все глаза. Все ей было интересно. И еле слышный шорох смазанных уключен и беззвучное погружение весел в воду и удаляющиеся гам ночных насекомых. Когда они были рядом, Настя привычно уже не обращала на них внимания, но стоило им удалиться от берега, начав движение от Яви к Нави, как эти мелкие, обычно ничего не боящиеся паразиты, тут же отстали. Да, даже насекомые понимают, куда лучше не соваться, четко выдерживая границы. У них свой берег, а у их Нави их собратьев свой. И лишь люди не могут сидеть на своих пятых точках ровно и постоянно ищут на них все новые и новые неприятности. На один час левее. Сидящий на носу Олег немного скорректировал их курс и даже пояснил, зачем удивленно высунувший свой нос Насте. «Спереди песок, а на него, как ты помнишь, не стоит высаживаться». «Помню», — подтвердила девочка шепотом. «Потому что мертвая к мертвому тянется. Песок же — это мелкие-мелкие камни, в них жизни нет. Вот там нечисть подземная и любит сидеть в засаде. А трава? Она тоже бывает опасная, но тут уже можно сориентироваться. Где-то может ждать беда, где-то нет. Например, у нас по курсу осока и подорожник. И хоть на Навьем берегу они и не лечат раны, но нечисть их запах все равно не любит и старается держаться подальше». «Правильно!» — кивнул Олег и неожиданно дополнил. Правильно не забываешь, что даже такие места небезопасны. А то, что местные обитатели их не любят, это не гарантия. Всегда может найтись исключение из правил. а готовься. Олег резко перешел от разговора к действиям. Вытащил из сваленной на носу лодки кучу каких-то тряпок якорь на длинной веревке, раскрутил его над головой и бросил на берег. Твердята же, оставив весла, вытащил из под своего сиденья самострел и запустил на берег две огненные стрелы, моментально осветившие все на десятки метров вокруг. Настя вздрогнула от заигравших в отражении пламени теней, но продолжила сидеть без движения. Пока все идет по плану. Как читала девочка в книге, при приближении к тому берегу почтари всегда так поступают. Якорь на веревке позволяет в случае чего притянуть лодку к берегу, освобождая руки, ответил. Стрелы освещают округу, помогая понять, не наткнулись ли они случайно на любителя-человеченки. Сначала девочка не понимала, как такое яркое шоу соотносится с обычно предпочитающими скрытность почтарями, но потом подумала и осознала, что действительно гораздо проще заранее пошуметь, проверить, не покажет ли себя кто, и в случае чего спокойно на лодке уплыть дальше. А то высадишься тихо, а потом окажется, что вокруг тебя не куча камней лежит, а стая упырей прилегла после очередной свадьбы. Именно так из-за обжорства и прочих непотрезв порой называют то, как эти существа поедают своих жертв. Едем дальше. Олег потянул за потайной канат, складывая зубья брошенного им якоря и затягивая тот обратно на лодку. Вроде же тихо осторожно уточнил твердята. Он не спорил, признавая опыт Олега, но хотел понять для себя на будущее, что же того так смутило. «Слишком длинная». Настя проследила взглядом, как почтарь указал на одну из воткнувшихся в берег стрел с уже затухающим на ней пламенем, а потом подвигал пальцем из стороны в сторону, привлекая внимание к пляшущей вокруг нее тени. «Должны быть сантиметров 10, максимум 15, а тут же все 30, а где-то и до полуметра доходит». Олег говорил тихо и спокойно, но от того, что стояло за этими словами, Насте стало жутко. Она почувствовала, как мелкий пушок по всему ее телу встает дыбом, как будто шерсть у яростно ощетинившихся перед лицом волка домашних псов. «Длинные тени, это же...» — начала ведунья. «Да, это значит, что рядом ходит колдун, сильный и не боящийся отправиться на Нави берег, не потеряв при этом рассудок». С таким я бы даже хотену не пожелал встретиться. Ну и нам тоже стоит держаться подальше». Олег скрутил веревку от якоря и снова сел на свое место. Твердята опять вытащил весла и крепкими сильными грибками начал вести лодку дальше вдоль берега в поисках нового места для высадки. Настя же сидела и во все глаза смотрела на почтарей. «Они все втроем чуть не умерли, чудом избежали смертельной опасности!» Впрочем, — отдернула себя Настя, — никакое это не чудо, просто знание, опыт и умение всем этим пользоваться. Когда-нибудь и она такой станет. «Стоп!» Через 20 минут Олег снова приметил подходящее место и направил лодку к берегу. На этот раз Настя не увидела там такого знакомого по родной стороне подорожника. Вместо него рос высокий непроходимый репей. Из дальних кустов что-то неразборчиво ухал какой-то лесной житель, но почтарь наоборот, расплылся в довольной улыбке и объявил высадку. Передав веревку от якоря твердяти, от чтобы тот потянул их к берегу, Олег продолжал осматривать окрестности на случай, если что-то изменится. Но пока, несмотря на довольно жуткую обстановку, вокруг было тихо. Насте до одури надоело сидеть без движения, но она сдерживала себя. Как сказал Олег... «Сегодня ночью она должна его слушаться, и она будет это делать. Так что даже со своего места она встанет только тогда, когда ей дадут команду». «Иди первой». Неожиданно почтарь улыбнулся в и подтолкнул к берегу. И тут же страхи, до этого вроде бы прикорнувшие где-то внутри девочки, подняли головы. «Ступать на землю берега мертвых, причем первой? Неужели почтари решили прикрыться ею от возможного нападения?» Паника захлестывала Настю с головой, но она сжала зубы и все равно сделала шаг вперед, потом еще один. Теперь оставалось только перепрыгнуть с края лодки в растущие на берегу заросли. Я малого. Настя шепотом пыталась настроить себя на нужный лад. Я веду не дождь бога, я ученица лучшего почтаря приграничья. И наконец, решившись, она все-таки прыгнула. Неуклюже повернулась в воздухе, пытаясь удержать равновесие, и в итоге вцепилась в какую-то растительность, вырывая ее с корнями. Казалось, этот грохот могли услышать на другом конце Нави, и Олег решила Насте, сейчас скажешь, что они снова садятся в лодку и плывут дальше. «Молодец!» – неожиданно вместо этого заявил почтарь. Кстати, если ты не поняла, ты только что смогла преодолеть своей воле завесу Нави. Или, как ее еще называют, стену страха, что отпугивает и не дает перебраться сюда простым животным или тем, кто слаб душой. А если бы я не смогла? Девочка не знала, то ли злиться, что ее не предупредили, то ли радоваться, что у нее получилось. Не смогла бы, сидела бы в лодке до нашего возвращения. Олег махнул твердяти, чтобы тот выбирался следующим. И Настя, глядя на до последнего стоящего на краю лодки почтаря, неожиданно вспомнила о том, что до этого затмил почти победивший ее страх. На Нави берег всегда спускаются именно так. Впереди идет более слабый и менее опытный, чтобы его наставник всегда мог проконтролировать его, а то и придержать или даже выдернуть из лап возможной опасности. А она-то успела надумать про своего спутника столько гадостей. Стыдно-то как!